«Ох, как он был прав тогда! Я только теперь понял. Тополь на пару с Вербой послали меня на опаснейшую операцию. Послали именно меня, чайника, романтика, прозаика, вместо серьезного натасканного профессионала. Это не от хорошей жизни. Это от того, что приперло. Действительно ли только я и мог разрешить их проблемы?» Почти Шахтевенанда решил именно так. Угроза нависла не надо мной, не над Белкой и Илюшиком. Угроза нависла над миром. И когда агент Грейва начнет действовать, я, похоже, и впрямь не сумею этого не заметить. Возможно, изо всех челей полезут гигантские ископаемые ящеры. Возможно, в гавань порт Рашида. Ползет «Титаник» вместе с айсбергом на веревочке и на глазах у восхищенной публики расколется пополам. Возможно, обветшавшее пространство, начав с Аравийских гор, будет неумолимо скручиваться, как высохший лист пергамента. Но одного не будет наверняка. Не будет тривиальной стрельбы и мордобоя. Придя к такому выводу, я, наконец, успокоился. И в это время мимо меня прошагал Мыгин. — Привет! — сказал он. — Привет! — откликнулся я. — С чего в такую рань встаем? — Гала, отшутился он. А потом решил ответить серьезно. — Вчера назизюкались, как свиньи. Терпеть не могу, пить хочется. А в ресторане, говорят, уже сок на столе. — Стоит! — подтвердил я. — Семи утра. — А вы где вчера были? — Ужинали в золотой вилке на Носера. Это такой филиппинский ресторан со шведским столом. Салаты у них классные и в большом ассортименте. А пили, конечно, здесь, в номере. Ладно, давай, приходи завтракать. Мыгин побежал вниз. И только тогда я вдруг осознал что выходил он не из своего номера а из номера алины нифига себе оставалось понять где ночевали костик и боря чуть позднее я выяснил это костик побил все рекорды он наклеил местную африканскую девушку кажется из нигерии и ночевал у нее в доме напротив боря оказался попроще он тривиально ночевал у наташки при этом Оставалось не до конца ясным, была ли это Наташкина месть Игорю или просто полюбовный обмен жёнами. женами. Зато я понял главное. Вот для чего, помимо бизнес-целей, отправляются российские граждане из провинциальных городов в далекие романтические шоп-туры. Оттянуться они хотят, развеяться, отдохнуть от унылого однообразия повседневщины. А уж я-то как оттянулся, и не говорите. В четвертый раз. Гагра 84, Юрмала 90, Багамы 95. Да. В четвертый раз влюбился в собственную жену. Во второй раз кинулся спасать человечество не по собственной воле. И впервые угодил в ситуацию полнейшего абсурда, Когда те, кто тебя инструктирует, сами не понимают, что делают. Ну да ладно, надо проще смотреть на вещи, а то не доживешь до собственной смерти. Интересно, это я сам придумал или у кого-то позаимствовал. Третий день был очень похож на второй, а четвертый на третий. Завтрак, пляж, выпивка, обед в отеле, магазины, выпивка. Ужин в ресторане, выпивка, Тихие постельные игры, сон. Разнообразие ради менялись только рестораны И у некоторых сексуальные партнеры. Как раз вечером четвертого дня Боря в изрядном подпитии Предложил мне трогнуть Алину. Дескать, она давно уже по мне сохнет. Только сказать стесняться. Насколько его распутная Полужена действительно выделяла меня среди прочих, я бы судить не взялся. А вот то, что в неуемных своих стремлениях Боря подбивает таким образом клинья под белку, это я сразу понял. Как сказала бы наша толстая Бригитта, неравнодушная к мужскому стриптизу, но осуждающая ветреных кавалеров, он бегает за каждой юбкой. Мне польстил интерес тридцатилетнего сдановича к моей любимой. Значит, она еще ого -го! И в какой-то момент даже щекотнула душу и мысль. А что, если правда уговорить белку на такую авантюру? Как циничный шпион в интересах дела, я бы так и должен был поступить. Ведь нигде так не раскрывается человек, как в постели, давно известно. А тут еще возможность одним выстрелом двух вальчныпов и особо опасного Борю проверить, и считавшуюся до сих пор безгорешной Алину. Но мне вдруг сделалось стыдно и противно, просто от того, что я думаю об этом. Да и на развратную воропаевую, эффектную, но абсолютно не в моем вкусе, пышную брюнетку что-то совсем не тянуло. Я вообще решил не посвящать Белку, насколько это было возможно, в наши жутковатые проблемы. Есть же здесь хорошо, так пусть будет еще лучше, до самого... до чего? Вопрос. Ну, кто его знает, может, и до самого отъезда. Все было тихо, мирно, благостно. Наблюдения, донесения и встречные шифровки начинали казаться рутиной или некой специально придуманной игрой, добавлявшей немного перчика к нашему слишком уж диетическому отдыху. На пятый день ушлые супруги Борзятниковы предложили поменять место купания. Я, конечно, напрягся, вспомнил туннель во второй день, с особым вниманием следил за всеми, но ничего опять не произошло. Или... Роскошный парк Мамзар на красивом мысу, вонзающемся в море, понравился всем. Ехать было подальше. Практически это уже за городом. Оттуда берег Шарджи виден не хуже дубайского. Зато и народу на Мамзаре существенно меньше, что всегда приятно. Европейцев кроме нас почти не было. Приехал какой-то индус-мусульманин со своим гаремом. Сам купался в плавочках, а бабы его несчастные так и лазили в воду, полностью одетые. Сомнительное, мне кажется, удовольствие, но законы ислама — вещь суровая. Николаич пялился на них как-то уж слишком пристально, до неприличия. И я вновь заподозрил неладные. Вдруг это у него такая оригинальная агентура? Ну, просто не давали мне мерзавцы расслабиться ни на час. Хоть плачь. Плакать я, конечно, не стал, и на обратной дороге понял однозначно, с Мамзара красную точку можно теперь удалять смело. В тот же день, за обедом, случился примечательный разговор между Наташкой и Костей. «Слушай, Костик», — остановила она входящего в зал чужого нежно беря его за руку. Она всех так нежно брала за руку, будто не поговорить собиралась, а прямо тут же и уложить на себя. Впрочем, Костик она, должно быть, и в самом деле укладывала уже. — Слушай, помнишь ту бракованную тискету, которую ты хотел выбросить, а я забрала на всякий случай? — Это, которая не отформатирована была? — уточнил Костик. «Ну да. Так я тут в одном магазине попросила ее в дисковод вставить. Все нормально. Дискета как дискета. Так что у нашего портье просто компьютер на керосине. Так ему можешь и передать». «Так значит дискета, отправленная мною Спрингеру, попала к Наташке чисто случайно?» «Все-таки она была истой. Костиковой партии и уже как раз не случайно оказалась идентичной остальным. Но, внимание, есть как минимум три варианта. Первый, самый простой. Пуганная ворона куста боится. То есть дискета действительно бракованная или просто чистая. И значит, спрингеровский центр заниматься сейчас полной ерундой. Второй вариант. Наташка, а, возможный Костик не ведают, что говорят. Они являются не более чем орудием в руках третьего лица. И, наконец, последний вариант. Они оба в сговоре. Уж очень что-то громко идет их беседа и в такой непосредственной близости от меня. Голова у меня мгновенно вспухла. И вечером... Я включил в донесение повторный запрос о дискете, так как ответ по экспертизе до сих пор не пришел. И настроение, и самочувствие было отвратительным. Может, еще и потому, что у нас полностью закончилось спиртное. Вылокали и джин, и виски. Только две последние баночки пива грустили в холодильнике. Для чего мы с Пашей их берегли, непонятно. Но то, что вечером от такой дозы не развеселишься, было очевидно. Уж лучше перед обедом махнуть для аппетита. Да, оставался еще белкин Н.З. три баночки джин-тоника. Но покуситься на него — это страшный грех. Все челноки готовились терпеть со спиртным до фри-шопа на обратной дороге. А я-то, конечно, мог себе позволить. В любом пятизвездочном отеле за сумасшедшие деньги что-то вроде ста баксов за 50 граммов ординарного виски наливали без ограничений. Но поступить так было бы не просто глупостью, а тройным преступлением. Это бы означало засветить свое богатство, оторваться от коллектива и утратить бдительность все одновременно. Я не пошел пьянствовать в бар ближайшего Хилтона на берегу пролива. Я просто рано лег спать в тот вечер. Тем более, что у Белки как раз случился первый день, и в нашем трехсуточном сексуальном запое была поставлена естественная физиологическая точка. А последним, весьма экзотическим штрихом той субботы... Застала прочитанная перед сном шифровка Тополя, в которой он сообщал, что завтра выйдет со мной на связь по телефону ровно в двадцать по дубайскому времени, и мне в этот момент надлежит быть не где-нибудь, а посреди пролива на одной из моторных лодок, которые за полдирхама перевозят с берега на берег местных темнокожих пролетариев. Инструкция радовала новизной. И я засыпал весь в предчувствии чего-то важного и, возможно, радостного.